Глава 15 Разговор с Владимиром Дмитриевичем затянулся до следующего утра. И это несмотря на то, что Камень уже многое рассказал и без меня. Разговаривать с отцом, потерявшим дочь, было довольно сложно, но таким Орлов был только в начале разговора. Он позволил себе быть таким на какое-то время, а после полностью преобразился. Стал настоящим главой влиятельного рода, человеком, который способен принимать самые жесткие решения. Правда, его слабость по отношению к родственникам никуда не делась, и мне потребовалось много времени, чтобы убедить Владимира Дмитрича, что это именно его младший брат виноват в гибели Ольги. Здесь мне помогал камень, который был уверен, что в этом деле не обошлось без Александра. На пару нам все же удалось продавить свою точку зрения, хоть Орлов и пытался до последнего защищать брата. Александр очень любил Ольгу и всегда баловал ее. Сколько раз мы скандалили с ним из-за этого. У самого Александра нет детей, он всегда воспринимал Ольгу как родную дочь. Я не верю, что он мог навредить ей. В таком случае, как вы объясните, что причиной гибели отряда Ольги стали люди из капли? Организации, в которой состоит ваш брат. Вот на этой фотографии отчетливо видна его принадлежность к этой организации. Сколько здесь, Ольге? Лет 14. Получается, что уже тогда ваш брат работал на каплю. Я уверен, что Ассоциация скрыла все следы, чтобы истинная причина гибели рейда так и осталась неизвестной. Владимир Дмитриевич, вы прислушаетесь к умнику. Он говорит очень правильные вещи. «Да и не нужно делать из вашего брата святого. Вы же прекрасно знаете, что он за человек. Слишком сильно он хочет встать во главе рода и для этого готов пойти на все. Уж кому, как не мне, это знать!» — произнес камень, тут же отвернувшись в сторону. Похоже, его обида на Александра была гораздо сильнее, чем я мог себе представить. Уверен, что в этот момент камень прятал от нас свою ярость. Его спич оказался той последней соломинкой, которая помогла справиться с нежеланием Владимира Дмитрича идти против брата. Он признался, что уже начал задумываться о том, чтобы уйти со своего поста, передать бразды правления родом в руки младшего брата. После того, как не стало Ольги, он был наилучшим кандидатом на эту роль. О связях брата с организацией Орлов прекрасно знал. Эти связи не раз помогали роду. Но насколько тесно, и тем более как высоко в иерархии капли стоит Александр, Владимир Дмитриевич не знал. Младший брат пару раз проговаривался, что является одним из высших функционеров, но не больше. Периодически он исчезает на несколько недель и порой возвращается в весьма потрепанном состоянии и каждый раз неизменно становится сильнее. Уже сейчас Александр сильнейший одаренный среди Орловых, высший мастер. Но и сам глава рода тоже является высшим мастером и уступает младшему брату самую малость. И то стал проигрывать в тренировочных поединках лишь в последний год. Видимо, этого для Александра было вполне достаточно, чтобы начать действовать и попытаться подмять рот под себя. А вместе с этим и весь оружейный бизнес семьи. Империи без разницы, с каким из братьев Орловых иметь дело, а про остальных и говорить нечего. Владимир Дмитрич несколько раз пытался проследить за братом, нанимая для этого лучших специалистов, но даже им не удавалось проследить за Александром. Он всегда ускользал от них, а некоторые из наемников и вовсе больше не возвращались. Для меня повесить слежку на Александра будет не проблема. Уверен, что никто не сможет обнаружить моего духа. Потребуется не так много времени, чтобы отыскать штаб-квартиру Капли, как я думал изначально. Вот только... Мне все равно было как-то не по себе. Словно я упускал из вида что-то очень важное, что-то, без чего нам будет практически невозможно осуществить задуманное. Насколько я не пытался понять, что именно, у меня ничего не выходило. Даже спрашивал Титу, что я выпускаю из вида, но змейка тоже ничего не понимала. Оставалось только смириться и надеяться, что в нужный момент я смогу понять, что упустил. Теперь осталось самое интересное – разработать план, по которому Александр Орлов приведет нас капли. Хотя там и разрабатывать-то было нечего. Мне необходимо было встретиться с целью и немного времени провести рядом. А еще лучше пару часов наедине. Но провернуть подобное будет нереально. Даже Владимир Дмитриевич не помнит, когда в последний раз оставался с братом наедине. С Александром постоянно находятся два телохранителя которые не покидают его даже в туалете. Даже когда он занимается сексом и во все прочие деликатные моменты. Эти люди преданы лично Александру, и единственный способ избавиться от них – это убить. Но в этом случае и речи быть не может о какой-то слежке. Александр наверняка тут же исчезнет, как он это делает всегда, лишь почуяв опасность. Но это было не критично. Я смогу посадить на него духа и без того, чтобы находиться наедине. Достаточно будет того, что я буду находиться с ним в одном помещении. И такой момент наступит совсем скоро. Буквально через две недели на приеме у императора. Прием ежегодный и проводится для всех представителей столичной знати. Попасть туда будет весьма проблематично, но это на себя брал Владимир Дмитрич, Как и то, что Александр обязательно будет на этом приеме. Сейчас он в очередной раз исчез и уже больше недели не появлялся в поле зрения Владимира Дмитрича, но к нужному сроку обязательно вернется. Александр просто не мог пропустить этот прием. Слишком много на нем будет представителей других влиятельных родов, заручиться поддержкой которых для него будет не лишним. Честно скажу, понятия не имею, хватит мне двух недель, чтобы завершить свои дела, но в любом случае я сделаю все возможное, чтобы к этому времени вернуться. «Снова на задание?» — спросил Камень, и я утвердительно кивнул. «На задание по повелителя Морды». «В таком случае я буду держать руку на пульсе. В случае чего, как я могу связаться с вами?» А вот этот вопрос был действительно весьма интересным. Понятия не имею, что ждет меня на австралийском континенте. Если там вообще какая-нибудь связь. А если есть, то кто будет со мной связываться?» Что-то я совсем забегался в последнее время, ведь у меня нет даже помощника, который занимался бы подобными делами. Рассчитывал, что создам себе армию духов, которые будут делать все для меня, а в итоге обхожусь всего четырьмя, ну, вернее, шестью, но бюсы и духозащитника не считаем. Они все время находились в одном месте. Владимир Дмитриевич, если возможно, то я немного позже передам вам все необходимые контакты. А пока можете звонить руководству корпуса. Рюмину можно доверить любую, даже самую конфиденциальную информацию. Нужно срочно возвращать Рогова. Он уже доказал, что довольно разносторонний человек и может решать чужие проблемы. Вот он пока немного и поработает моим помощником. Ну просто сейчас реально нет времени, чтобы копаться с духами. Чтобы подобрать хорошего помощника, мне потребуется сперва провести проверку. Возможно, и не одну, а Рогов такую уже прошел. Из кузни я сразу же направился к Петьке и застал того в весьма приподнятом настроении. Дырокол буквально весь сиял от счастья, и даже когда увидел меня, показал оттопыренный большой палец. «Чего сияешь, как елочная игрушка? Даже как-то страшно к тебе заходить». Тита полностью меня поддержала в этом вопросе и даже не стала входить в кабинет, оставшись возле приоткрытой двери. «Батя скоро вернется», — коротко ответил Рюмин и достал из-под стола пузатую бутылку. Минуту назад звонили, сказали, что операция по эвакуации прошла успешно. В Австралии навели невиданный шухер. Уничтожили двух мегабоссов и еще всякой мелочи без счета. Про потери с нашей стороны Петька ничего не сказал, а я уверен, что без них не обошлось. Теперь я знаю, кому нужно говорить спасибо за освободившееся место повелителя Орды. Черная Мамба, батя и другие отдаренные, что были вместе с ними. Конечно, мне навряд ли удастся узнать, кто именно там был, но и этих двоих будет вполне достаточно. Отличная новость. Вот только мне самому нужно попасть в Австралию. Есть кое-что, что необходимо там сделать. Случайно не знаешь, как мне связаться с людьми, которые отвечают за это дело. Можно сказать, вопрос жизни и смерти. Сам же говорил, что корпус должен сотрудничать со мной и помогать во всем, поспешил добавить я, наблюдая, как быстро исчезает радость с лица Петьки. А кто сказал, что будет легко? Я прекрасно понимаю, что попасть на территорию Австралии будет охренеть как сложно. Закрытый континент, на котором правят монстры. По сути, моя просьба – это чистое самоубийство. Если даже Сахаров попал там в ловушку, то меня должны прихлопнуть за пару минут. Вот только никто даже не догадывается, с какими силами я собрался туда отправляться. Одной Лерны должно быть достаточно, чтобы спокойно передвигаться по территории Орды, но и помощь мне не понадобится. Монстры прекрасно будут видеть, кто находится перед ними, и не станут мешаться под ногами. Пусть мне еще необходимо будет доказать свое право, но они обязаны пропустить меня». А может и сопроводить столицу или что там у Орды. В общем, до того места, где я надаю люлей всем претендентам, и получу титул по праву сильнейшего. Да и Сертаэль мне должен помочь. По крайней мере, проблем с эльфами точно не должно возникнуть. Кто там еще остался? Великаны? Дворфы? Дроу? И... И больше я никого не знаю. А еще мне необходима информация обо всех монстрах, что есть в Орде. «С этим точно не должно возникнуть никаких проблем», добавил я хмурому Петьке. От его радости не осталось и следа, но отказывать мне он не стал, и это было главным. Уже через два часа ко мне прислали человека с нужной информацией. К этому времени я подготовился и призвал духа учителя. У меня нет времени, чтобы изучать кучу документов, которые притащили. К тому моменту, как окажусь в Австралии, дух точно закончит совсем и просто передаст мне эти знания. Конечно, можно было провернуть это и с Астаротом, вот только я собираюсь сперва заглянуть в Корею и оставить духопознание там, поэтому на него здесь рассчитывать нельзя. Да и есть у меня другое задание для духопознания. Призванный дух принялся за изучение информации по орде, а я вызвал Астарота и пересказал ему наш разговор с Лерной. Здесь чешущая права. Мои знания на порядок превосходят ее, произнес гордый Астарот. При этом он подбоченился и попытался выпить грудь, правда, у него не получилось. Вперед вылез только живот. Это он на знаниях так откормился. Вроде когда Кай призвал его в первый раз, он был таким крепким духом, я бы даже сказал, спортивным, а на земле явно запустил себя. Но от него и не требуется никаких отличий физической подготовки. Сила осторота заключена в его разуме. Поэтому я хочу, чтобы ты рассказал мне все, что знаешь о мировой башне и титулах. А пока рассказываешь, можешь изучить эти записи и потом ознакомить меня с ними. Кай находился рядом со мной, поэтому ему я тоже предложил присоединиться к изучению, когда достал записи, переданные мне Альтином. Будем работать в многозадачном режиме, распоявились такие жесткие ограничительные рамки. На все тупо не хватает времени. «Через две недели я должен быть в столице, на имперском приеме». Интересно, если бы я смог заключить контракт с тем же Хроном, появилась бы возможность обманывать время? Смог бы я выбить для себя пару лишних часов в сутках? Или вообще пару лишних лет? За это время я смог бы спокойно ко всему подготовиться и не переживать, что могу где-нибудь не успеть. Но Хрона у меня не было. Да и мои духи были не мировыми хотя я и не понимал до конца, насколько сильны духи уровня Хрона, но об этом мне и не суждено узнать, пока не заключу контракт с одним таким духом. Ну или кто-нибудь из моих не сможет развиться до этого уровня. Это мне сообщил Астарот, когда я пытался у него разузнать все об этом. Даже духи познания имели запреты, которые невозможно нарушить. Жаль, но ничего не поделаешь». Астарот вполне хорошо справлялся с многозадачностью и, помимо того, что изучал материалы по созданию Кая, рассказывал мне все, что знает о запрошенной мною информации и еще отвечал на появляющиеся в процессе рассказы вопросы. Причем не только мои, но и Кая. Парень, к моему удивлению, был осведомлен обо всех процессах, что были применены для его создания. Даже для меня половина этого была темным лесом, а вот Кай неплохо разбирался. Даже порой отвечал вместо Астарота на мои вопросы. Очень было похоже на то, что он получает эту информацию напрямую от духа познания. Слишком плотный контакт у них сейчас был, и, скорее всего, часть силы Астарота просто утекала. Вот эти утечки Кай смог улавливать и усваивать, в очередной раз показав свои феноменальные способности. Про титулы Астарот знал немногим больше Лерны. Самым интересным было то, что в любом другом мире, кроме Силы и Земли, у меня не будет этого титула. Хотя Дракониха здесь говорила совсем другое. Титул я получил на Силле, и поэтому буду носить его до того момента, пока не передам другому. Или пока меня не убьют. В этом случае титул Повелителя Орды автоматически перейдет моему убийце. Так же, как и я получил его. А на Земле я могу использовать этот титул, так как это мой родной мир. А вот в любом другом мире мне необходимо будет убить повелителя Орды, чтобы получить этот титул. Конечно, при условии, что там вообще имеется подобный титул. Хотя Астарот и сказал, что в любом мире есть титулы, даже на Земле. Просто никто не знает, как их получить и правильно использовать. Да и нет у нас такого расслоения, как в других мирах. Попытался узнать об этом более подробно, но снова вышел облом. Очередной запрет, который я смогу преодолеть, только оказавшись в мировой башне. Многие тайны Астарот не имел права разглашать разумным, не ступившим в башню. И здесь не поможет ничего. Не было лазейки, чтобы обойти эти запреты. Появилась еще одна причина найти вход в мировую башню. Но этим я займусь после того, как вступлю в свои права повелителя Орды. Да и про самую мировую башню информация оказалась крайне мало. Вернее, ее было много, но вот вычленить из всего услышанного что-то действительно важное оказалось совсем непростой задачей. Здесь у Астарота тоже было немало запретов, и снова они исчезнут, стоит мне попасть в эту самую башню. А для этого придется подняться на десятый этаж, и подниматься нужно будет с боем. С каждым новым этажом сила противников будет только возрастать, а перед переходом на десятый этаж необходимо будет сразиться с каким-то жутко сильным стражем. Об этом Остарот мог рассказывать совершенно свободно. Можно сказать, что каждый этаж башни соответствует уровню подземелья, классифицированному на земле. Каждые два этажа на один уровень. Только девятый этаж здесь в одиночестве. Монстры на этом этаже по силе равны монстрам подземелья пятого уровня, но здесь Астарот вставил ремарку о том, что, скорее всего, монстры на девятом этаже окажутся намного сильнее. А стражи перехода можно сравнить по силе с самым сильным хранителем подземелья, что я встречал. В прошлой жизни меня убил бог монстров. Хочешь сказать, что этот страж также силен? Спросил я у Астарота, который от чего-то решил, что Зергул был сильнейшим монстром, с которым мне доводилось сражаться. Мой вопрос застал духопознания опознания врасплох, и он даже оторвался от изучения материалов по созданию Кая. Сомневаюсь, что страшно столько же силен, как и монстр, сумевший развиться до божественного уровня. Но в любом случае это крайне тяжелый противник для любого кандидата на попадание в мировую башню. Когда-то очень давно мне попадалась статистика, что менее процента кандидатов способны пройти это испытание. Вот и сам думай. А думать действительно было над чем. В том, что вместе с моей командой одолею этого стража, я не сомневался. Тем более к тому моменту, как я начну подниматься, я стану гораздо сильнее. Мне предстоит множество сражений с сильными противниками. Иначе просто не получится доказать, что я достоин носить титул повелителя Орды и править всеми орками земли.